Вика стояла и размышляла, если тебе жалко голов, дай чем-то, ну, хоть куриного корма. Вика вздыхала и выносила ему пакет куриных потрохов. Это было царское подношение. — Спасибо. Скупо благодарил бомж Хамельницкой и быстро исчезал. Моялся, что Вика передумает и отберет. В его жизни бывало всякое. В следующий раз... Бомж появился через 3 месяца. Тактичный был человек и не просил, а просто стоял и наблюдал. Во дворе жгли мусор, горел костёр. Подружки Вера и Варя сидели на старых ящиках, а Вика пела. Ну как? Как будто ангелы слетали с неба и пели в унисон. "Твой пришёл", сказала Варя. Вера глянула с и засмеялась, а Вика не засмеялась, только подумала: смеётся тот, кто смеётся последний. Ах, нет сил снести разлуку, ласк, ласк твоих жгучих ласк ожидаю, от счастья замираю. Это было про неё. И про Владимира Петрова. Она пела ему и себе. Остальные слушайте, если хотите. По птицеферме разлетелся слух, что телеведущий Владимир Петров женился на молодой актрисе Саше Коноваловой. Эта актриса снялась в телесериале, И в неё влюбилась вся страна, включая телеведущего Влада Петрова. Их фотографии напечатали в журнале 7 дней. Журнал притащила на работу Варя, и все девчонки смотрели с жадным любопытством, и даже куры косились круглым глазом в сторону ярких картинок. И Вика тоже смотрела с никаким выражением, десть, диск... а ей-то что? В убойном отделе куры стреляли по мётам перед тем как покинуть этот мир мозгов в снопёрсток а ведь тоже что-то чувствуют Вика чувствовала себя примерно так же но виду не показывала однако запомнила что свадьба состоится 7 сентября в 7 часов вечера в ресторане Золотой дракон Они специально выбрали цифру 7, потому что Господь создал мир за неделю. И они тоже собираются создать свой мир. Счастливые, вздохнула Варя. Представляешь, какая у них жизнь? Зимой на красное море, летом на чёрное. Он напьётся и будет бабам звонить, прокомментировала Вика. «Ты что? Зато он в час зарабатывает столько, сколько ты за год». «Богатые тоже плачут», — философски заметила Вера. Вика промолчала. «Владимир женится. Но он же не умирает. Он остается жить, и значит, его можно любить на расстоянии». В конце концов, Вика может считать, что Влад уехал в далёкую командировку, куда-нибудь в Африку или на космическую станцию Мир. Настал 7 сентября. Это была суббота. Вика оделась красиво и поехала к ресторану Дракон. Не на свадьбу, конечно, её никто не звал, просто посмотреть со стороны. Ресторан стоял на пересечении двух улиц, вылезая вперёд э таким китайским фонарём. Машин по наехала не меньше 50, в основном иномарки, и на марки: джипы и бмв. Подкатил линкoльн, длинная чёрная машина. Из него вышла невеста и жених. Невеста полная противоположность Виктории. Чёрная, худая, высокая, как рельса. Жених был одет в чёрное и белое. Волосы, зачёсанные назад, блестят от геля. Лицо бледное, глаза горят, и кажется, что глаза впереди лица. Боже, как он был грозно прекрасен. Выражение лица, как у Джардана Бруна, идущего на костёр. На костёр счастья, мучений, Вика смотрела во все глаза. Ей бы, если бы было разрешено, кинулась вперёд, ухватилась, затолкала бы в машину и увезла. Куда? Мне всё ли равно, хоть к деду. Она села бы перед ним на пол и стала служить. Он бы говорил, она слушала и плакала, а потом отдала бы ему свою девичью честь, всё, настоящее будущее. О, ласк, ласк твоих жгучих ласк ожидаю, от счастья замираю. Жених и невеста подошли к ресторану. Их встречал маленький молодой китаец, владелец ресторана по имени Петя. Петя припроводил звёздную пару в помещение ресторана. Они скрылись из виду. Сидеть было бессмысленно. Вика поднялась со скамейки, пошла в будку телефона-автомата и набрала 0-2. Заслышав голос дежурного, четко проговорила. — В ресторане «Золотой дракон» заложена бомба. — Кто говорит? — торопливо спросил дежурный. — Говорит тот, кто знает, — четко ответила Вика, положила трубку. вернулась на свою лавочку и было интересно посмотреть, как развернутся события. Чего она хотела? Чего добивалась? Она хотела сорвать свадьбу. А если не сорвать, то хотя бы испортить. Почему? Потому что у неё отбирали мечту и смысл жизни. Она ничего не могла изменить, только стрельнуть по мётам. как курица в убойном цеху. Подъехала ментовка с собаками. Все задвигались, как в ускоренной съёмке. Менты с собаками быстро распространились по всему пространству. Выскочил Петька, махнул руками, ему что-то вежливо, но твёрдо втолковывали. Виктория почувствовала голод. Зашла в ближайшую булошную, купила булку, слойку и вернулась на свой наблюдательный пункт. Ела и ждала. Из ресторана энергично вышли жених и невеста, ругаясь на ходу, остановились в трёх шагах от Вики. Ты что, боишься? спросил Владимир. Естественно, ответила Саша Коновалова. Страх за жизнь нормальная реакция здорового человека. А как же свадьба? не понял Влад. В другой раз. И столы накрывать в другой раз. Если выбирать между уткой по-пекински и жизнью, я выбираю второе. Потому что тебе плевать на мои деньги и на мои усилия. Попроси официантов сложить еду в коробки и можешь взять их домой. Отвези своей полуумной мамаше и полуумной дочке. Владимир молчал какое-то время, потом сказал спокойно: "Я ждал когда ты начнёшь и дождался ненавидеть больных и старых только за то, что они больные и старые. Знаешь, как это называется? Естественный отбор. Это называется фашизм, уточнил Влад. В Японии отводили старых на гору Нараяма. чтобы их расклёвывали птицы а в спарте сбрасывали больных детей со скалы чтобы они не занимали место на земле по-вашему вы хотели очистить планету от людей второго сорта по-вашему жить должны только молодые сильные и красивые а остальных скидывать в пропасть и отводить на на раяму тебе наплевать на всех кроме себя А знаешь, почему? Потому что ты мало читала книг или вообще не читала. Фашизм — это прежде всего серость и бескультурие плюс душевная бездарность. — А что ж ты на мне женишься? — спросила Саша. — Уже не женюсь. — Капитан! — Влад торопливо проснулся. подошёл к капитану. Если вы найдёте террориста, который подложил бомбу, передайте, пусть мне позвонит. Я дам ему вознаграждение. Саша Коновалова повернулась и пошла прочь. Села в чью-то машину, машина попятилась, выруливая и ушла, скрылась за поворотом. Владимир сел на скамейку рядом с Викой. Смотрел перед собой, потом обернулся и посмотрел на Вику. Она с конфуженно улыбнулась с набитым ртом. Хотите есть? Я вдруг спросил Влад. Вика промолчала. Пойдёмте. Владимир встал со скамейки, ожидая, что Вика тоже поднимется. Виктория, конечно, хотела подпортить веселье, но Не в такой же степени события развивались так стремительно, как при землетрясении только что стояло, и уже руины. — Ну, пойдемте, пойдемте, — поторопил Владимир. Вика поднялась, и они вместе двинулись к ресторану «Золотой дракон». Дорогу им преградил капитан. — Капитан Рогожкин, — представился он и отдал честь. — В ресторан нельзя. Бомба! «Мы поедим быстро и уйдем», — обещал Владимир. «Прилет с подождать. Бомба!» — повторил капитан. «Да нет там никакой бомбы!» — сказала Вика. «Это надо проверить. Наши собаки специально натасканы на тротилу». «Да нет там никакого тротила!» — повторила Виктория. «Откуда вы знаете?» «Это я позвонила». Владимир Петров развернулся к Вике и уставился на неё. "Так, да придётся вас задержать", строго сказал капитан. "Пожалуйста", согласилась Вика. "Я никуда не денусь". Рогожкину что-то сообщил парации по подошёл старший лейтенант. "А зачем вы это сделали?" отчнулся Владимир, глядя на Вику. "Это долгая история". уклонила свика а вы покороче выл в двух словах в трёх я вас люблю фанка догадался владимир виктория не знала что это значит может быть от слова фанат фанатизм в чём бы он не выражался это всегда ограниченность вика догадалась что была фанкой не очень почётно. Эти фанки как дуры гоняются за кумиром, визжат от восторга и отдирают кусок рубахи или штанов, как повезёт, а потом целуют этот обрывок, молятся на него. Вика любила тихо, тайно и священно.